Глава 35. Подземный лабиринт. Алексей Воронин даже не подозревал о существовании неподалеку от Нового Ингершама пещеры таких исполинских размеров. При виде ее он буквально лишился дара речи. Из воды ввысь вздымалась гигантская скала, в которой темнел огромный провал, напоминающий нору какого-нибудь мифического морского чудовища. В пещеру можно было вплыть прямо на катере. По обе стороны от провала темнели груды больших камней, отколовшихся от скалы при недавнем землетрясении. Мо, честная», — схватился за голову Михалыч. «Да в этом провале ни один корабль поместится. Я тут всю жизнь прожил и понятия не имел, что такое возможно». У подножия скалы на волнах качались катера, принадлежащие Океанологическому институту а неподалёку стояло белоснежное исследовательское судно, на котором специалисты из института обычно отправлялись в дальние поездки. Полицейские эксперты уже работали в пещере вместе с учёными, и Воронин с Михалычем поспешили к своим подчинённым. Алексей завёл катер прямо в пещеру. По обе стороны вдоль широкого прохода вздымались крупные обломки скалистой породы. Внутри оказалось ещё несколько белых катеров, и пара больших чёрных надувных плотов, на которых водолазы готовились к погружению. Размеры пещеры впечатляли. Изнутри она напоминала огромный портовый док. С сводчатом потолке зияло несколько больших отверстий, через которые пробивался солнечный свет. Этого вполне хватало, чтобы осветить каменный грот. С потолка росли вниз сталактиты, напоминающие каменные колонны. В дальних углах пещеры виднелись ещё провалы. Возле них уже работали исследователи. Заметив на одном из резиновых плотов Николая Комиссарова, который давал последние указания водолазам, Воронин подвел к нему полицейский катер. «Алексей, добрый день!» — помахал Комиссаров. «Ну как вам наша небольшая находка?» «Небольшая!» — выдохнул Михалыч. «Да тут космические корабли можно конструировать!» «Это действительно невероятно!» — признал Воронин. «Думаете, Арканум все эти годы простоял здесь?» «Вполне вероятно», — согласился Николай Вадимович. «Мы исследовали морское дно под проломом. Когда-то здесь был извилистый коридор, по которому судно средних размеров вполне могло пройти в пещеру. Отличное место, чтобы спрятать корабль с контрабандным товаром, привезенным из дальних стран. Будь я пиратом, именно так бы и поступал». «Мы это запомним», — хитро ухмыльнулся Михалыч комиссаров расхохотался. «А если серьезно, корабль действительно могли завести сюда много лет назад», — продолжил он. «Думаю, со временем уровень воды в пещере упал, и Арканум сел на камне, Поэтому он и сохранился в таком состоянии. Во время недавнего землетрясения часть скалы обрушилась, и в пещеру хлынула морская вода. Как только ее уровень поднялся, старинное судно вынесло наружу во время прилива». На это вполне могло уйти несколько часов. Вот почему он появился не сразу, а на следующий день после землетрясения. «Но судно огромное», — заметил Михалыч. «Каким же должен быть проход, чтобы в нем поместился корабль?» Николай Комиссаров пожал плечами. «Теперь сказать трудно. Ясно только, что никто из нынешних местных жителей понятия не имел, что эта пещера существует». «Вот это я подтверждаю», — согласился Михалыч. Место далекое от жилых районов, туристы по этим скалам не лазают, да и со стороны моря суда тут крайне редко проходят, скалистое дно не позволяет. Но как-то этот корабль отсюда выбрался, — задумчиво пробормотал Воронин. Повторюсь, ночью после землетрясения был сильный прилив, поэтому наш странник из прошлого отсюда и выплыл. Все это похоже на сказку, не находите? Старинный корабль, столько времени сокрытый в каменном мешке, вернулся в порт спустя сто с лишним лет со дня своего отплытия. «Не случайно местные рыбаки переполошились», — усмехнулся Алексей. «Знали бы вы, какие слухи сейчас ходят в городских барах. Все уверены, что на корабле хранятся сокровища, которые полиция и институт хотят тайно присвоить себе». «Об этом я наслышан», — весело сказал комиссаров. Ну, не идиоты ли? Кстати, Виктория с вами еще не связалась? Они нашли исторические документы, в которых упоминается Арканум. Хорошая новость. Моя жена обязательно поделится с вами подробностями. В конце 1865 года из порта нового Ингершама вышли два корабля — Арканум и Госпожа Тумана. Оба не вернулись обратно. По крайней мере, все так считали. А теперь вот эта находка. «Значит ли это, что и госпожа Тумана где-то здесь?» — огляделся по сторонам Михалыч. «Вряд ли. Скорее всего, она давно сгинула в морской пучине. А вот Арканум сейчас вернулся в родной порт, пережив свою команду». «Что ж, теперь он представляет интерес исключительно для историков и ученых», — сказал Алексей Воронин. «Полиция может спокойно умыть руки. Вам удалось что-нибудь найти в его трюмах помимо костей и тех гробов?» Найденные кости мы отправили на экспертизу в ваш департамент. Каменные саркофаги изучают наши сотрудники. Также нашли несколько занятных старинных вещиц, но вскоре передадим их в местный музей. А по поводу растений... Еще одна загадка, Алексей. Они не похожи ни на один известный науке вид. Откуда же они тогда взялись? Видно, команда Арканума привезла их с каких-то дальних островов. Я попрошу наших ученых поискать их описание среди вымерших растений. Кто знает, может, эти лианы уже давно считаются исчезнувшими. Просто чудо, что они сохранились на корабле. И не разрослись по всей этой пещере за минувшие столетия, — добавил Михалыч. Думаю, им здесь не хватило света. Комиссаров с улыбкой взглянул на отверстие, зияющие в своде грота. В этот момент в дальнем конце пещеры послышались возбуждённые голоса. «Новая находка?» Николай Вадимович Комиссаров ловко перелез в полицейский катер, и Алексей Воронин направил судно в ту сторону. «В чём дело?» — спросил Комиссаров у подчинённых. «Ещё кости!» — взволнованно ответил один из специалистов в белой униформе. «Тоже человеческие!» Воронин и Комиссаров выбрались из катера, подошли ближе и действительно увидели у входа в тёмный подземный коридор обломки потемневших костей, похожие на те, что были обнаружены на старом корабле. — Что там? — спросил Михалыч, оставшийся в катере. — Еще одна пещера. — Целый тоннель, — ответили ему. — Глубокий. И вот еще что. Один из ученых посветил фонариком на каменный пол у своих ботинок, и Воронин с Комиссаровым увидели в утрамбованной веками почве следы, уходящие в тоннель. Очень странные следы. Это не были отпечатки обуви или босых ног. Казалось, что они вообще не человеческие. Алексей ощутил, как по телу пробежала легкая дрожь. «Выходит, существо, которое убило людей на Аркануме и обглодало их кости, побывало и здесь», — протянул Николай Вадимович. «Значит, оно было на корабле, когда его завели в этот грот». «Что же это за тварь такая?» — спросил Михалыч. «И кого она тут сожрала?» «Возможно, кого-то из матросов Арканума», — предположил комиссаров. «Они пытались спастись бегством, но ушли недалеко». «Как думаете, если тщательно обыскать тоннели? Найдем мы останки этого неведомого убийцы?» «Куда может вести коридор?» — внезапно осипшим голосом спросил Алексей Воронин. «Кто его знает?» — пожал плечами Николай Вадимович. «Но, думаю, нам надо его обследовать». Я слышал, под новым Ингершамом раскинулся целый лабиринт из подземных тоннелей. «Верно», — подтвердил Михалыч, — «с незапамятных времён. Во время войны там партизаны скрывались. Но и задолго до этого, в моменты опасности, жители выбирались из города через эти тоннели. А некоторые проходы, говорят, соединяли между собой здания. Сейчас-то всё закрыто и замуровано, но, может, этот коридор и ведёт в город?» «А планы этих лабиринтов не сохранились?» — обернулся к старику Воронин. Ну, «Разве что в городском архиве и то вряд ли. Слишком давно дело было». «Если захотите прогуляться по подземельям, только скажите, и мы с радостью поддержим вашу инициативу», — пообещал комиссаров. «Если потребуется, конечно». «Я подумаю над вашим предложением», — сказал Алексей и попросил фотографа снять странные следы на полу крупным планом. Пока они рассматривали старые кости, водолазы успели спуститься под воду. Вскоре комиссару доложили, что на дне пещеры обнаружили ржавую якорную цепь с огромным якорем на конце. проржавела настолько, что мы сразу и не поняли, что это цепь», — пояснил водолаз. «Лишнее подтверждение того, что наш кораблик и впрямь стоял в этой самой пещере», — с довольным видом потер руки Николай Вадимович. «Поздравляю, Алексей! Это сенсация! Будет кормить наш город ещё долгие годы!» «Наплыв туристов для города всегда очень выгоден», — сдержанно ответил Воронин. «Но почему-то меня эти находки не радуют». «Дурное предчувствие, понимаете? Если бы можно было всё скрыть до поры до времени». «Слишком поздно, особенно в наше время», — рассмеялся Николай. «Джин давно выпущен из бутылки, и теперь никто не сможет» загнать его обратно.